Глава вторая. Кадеты. На ужин он все-таки опоздал. Успел только забежать в комнату, забрать сумку с вещами и получить на складе увесистый пакет с новой формой. Новый дом практически не отличался от старого, в котором они полгода прожили с мэтом. Те же два этажа, на первом кухне душа комната, а на втором спальне. Почти те же кельи, только с мебелью. Еще были комнаты куратора, но у них был отдельный вход. Единственное, в старом доме они жили вдвоем с Мэттом, а теперь их будет шесть человек. ал не снижая скорости, подлетел к дому и, посмотрев на часы, выдохнул. До отбоя еще было время, а значит, он успел. Поднялся по ступеням, толкнул дверь и прислушался к доносящимся из кухни голосам. Судя по всему, остальные давно уже собрались, он провозился дольше всех. ал отнес сумку наверх, в комнату, и только после этого пошел на кухню, знакомиться. Кормили их обычно в общей столовой, но в каждом доме была специальная комната с чайником, печеньем в шкафу и фруктами в холодильнике. ал уже перестал удивляться причудам диких. Ну, боятся они, что с голоду умрут между ужином и завтраком. Их дело. Зато, если не хочется, можно в столовую не бежать. Никто не заставляет, а обойтись парой груш. «Привет!» — ал удивленно кивнул в ответ, остановившись на пороге. Он не ожидал увидеть в их доме девушек, да еще и тех самых из поезда. Если бы не сидящий на высоком стуле мэт то решил бы, что заблудился и зашел не туда, но, видимо, дикие ничего странного в том, что у них в кадетском корпусе учатся девчонки, не видели. Если, конечно, это не мэт притащил новых знакомых в гости просто так. Еще в комнате было два парня, но их Алл видел в первый раз. «Меня Стефани зовут», – протянула руку Рыжая. «А ты, Алекс? Проходи, мы как раз только знакомимся». Ал руку пожал, попутно оглядываясь. Вторую он в поезде не рассмотрел, она сидела спиной к ним, и видно было только темную кудрявую макушку. А сейчас Ал с трудом заставил себя отвести взгляд от ее лица, напомнив себе, что долго пялится неприлично. Но таких диких он еще не встречал. Маленькая, худая, с лицом похожим на перевернутый треугольник, большую часть которого занимали огромные, словно нарисованные глаза. В нос у нее была вставлена цепочка, на конце которой болтался маленький череп. Нижняя губа тоже была проколота, только там было скромное колечко. И кожа странная, с зеленоватым отливом. Интересно, откуда она? Пухленькая рыжая с десятью косичками и зеленым цветком на щеке на ее фоне выглядела почти нормальной. «Катя», — представилась глазастая, — «назовешь котенком, врежу». ал только изумленно моргнул. «А ты откуда такая?» — поинтересовался парень, тот, что повыше. — турист Наследное гражданство, — понятливо хмыкнул Длинный. — Родители в армии. — Тебе что-то не нравится? — Все отлично, — поднял руки Длинный. — Энрика тоже не местный, сицилии Длинный кивнул на чернявого, крепко сбитого парня, сидящего рядом. — А я Крис Баррит, полное гражданство изначальных миров, если что. — Нашел чем удивить, — хмыкнул Мэтт. «Алекс у нас тоже с полным гражданством!» Длинный изломал бровь и усмехнулся. «Да? А вот эти полосочки он себе сам нарисовал?» «Это модификация, он бионик». «Бионик на тыре?» — удивилась Стефани. «Так бывает?» Алл просто пожал плечами. «Ну, раз он тут, то значит, бывает». Дошел до холодильника и вытащил банку вишневого сока. «Кстати, а как вы все сюда попали?» Крис, наконец, перестал его изучать и переключился на остальных. «У всех предки героически погибли, и опекунский совет милостливо разрешил продолжить их дело?» «Да, погибли!» — с неожиданным вызовом в голосе откликнулась Стефани. «А что не так?» «Все так. Мои тоже, только у меня брат рейнджер, свободный охотник, и последние два года я с ним летал. Так что, детки, пока вам сопли утирали, я серьезными делами занимался, и, надеюсь, тут ненадолго». Ал внимательно посмотрел на длинного. Лицо как лицо, обычное, короткие светлые волосы, серые глаза и нос чуть на бык свернут. Видимо, пока занимался серьезными делами, эти дела успели ударить первыми. Но на бойца он точно не похож, слишком уж дерганный. — Ага, — насмешливо отозвалась Катя. — Года на три-четыре, как и все остальные. Мои, если что, живы. Так, легкие проблемы с копами, и я здесь. — Меня семья отправила, — сказал Энрика. Бабушка решила, что здесь я получу хорошее образование. «Ух ты!» – удивился Крис. «А твоя бабушка случайно планеты не перепутала? Это тебе на другую терру надо!» Чернявый только и меланхолично улыбнулся. «А вы как сюда?» – Крис повернулся к ним с Мэттом. «Бионик и...» «Ты с Электры, да?» «У меня гражданства нет», – весело сообщил Мэтт. «Я тут случайно в рабство попал, так что это компенсация за мелкие неудобства» куда ты попал изумился крис мэт продолжая демонстрировать улыбку объяснил ну вот такое рабство немного с кнутами и работать нужно убивают иногда, но в целом терпимо еще бы пицца была то совсем можно жить а без пиццы ему там не понравилось вовремя космофлот прилетел и с алексом да он там же познакомился практически лучшими друзьями стали если не считать нюансов. Ты тоже раб ал напрягся не зная как реагировать на яве оскорбление. «Нет», — торопливо сказал мэт «Он к шаре. Это как, ну...» «Убийца», — равнодушно напомнил Ал. «Как-то так, да». «Уже боюсь», — фыркнул Крис. Ал молча отпил сок, подумывая пойти спать. Сидеть с дикими и слушать их рассказы ему было неинтересно. Пусть мэт треплется. Крис цапал конфету из вазочки, развернул, подкинул и поймал ртом, а Фантик запулил в сторону мусороприемника. Скомканный кусочек фольги столкнулся в стену и отскочил в сторону, чуть-чуть не долетев до узкой красной полоски. «А все-таки... Раб, это как?» — Катя растерянно покрутила рукой в воздухе. «Я об этом только в книгах читала. Ты хочешь сказать, что такое и сейчас бывает?» «Да брешет он!» — заржал Крис. «Пираты, рабы! Еще мечи придумай, как ими глотки режут!» «Мечи там были!» Голос у Мэтта стал странным, хриплым каким-то, и Алл сердито тряхнул головой, пытаясь придумать, как заткнуть длинного ни кулаком. Проблема была в том, что слов он знал немного, а подходящих еще меньше. — Ну да, ну да. А еще вас там страшно пытали. Смотри, девчонки тебе поверили. Алл подумал, что он не спросил, как именно убили отца Мэтта, но он знает, как убивают к шаре. И что иногда они убивают не сразу. рот закрой «Что? Иди вон фантик подними!» Крис забросил руки за голову и, нараспев, протянул. «Рап!» ал ринулся вперед, даже не оглянувшись на Мэтта. Ударил ногой по ножке стула, выбивая его из-под дикого. А потом прыгнул сверху, прижимая Криса к полу и сдавливая ему горло рукой. «Не смей называть свободного человека рабом! Ты понял?» Крис задергался и вцепился ему в руку, пытаясь отодрать ее от своей шеи. «Прекратите! Вы рехнулись! Алекс, хватит!» «Отставить!» Новый голос перекрыл все остальные, громовой волной прокатившись по комнате и ударившись в стену. Алла дёрнул руку и обернулся. Посреди комнаты стоял капитан Волков собственной персоной. Их с Мэттом Кахар. Или, как его называли местный, куратор. «Отставить!» Алла откатился в сторону и вскочил на ноги. Виноватым он себя не чувствовал, но, похоже, так не вовремя появившийся капитан считал иначе. «Что здесь произошло? Доложить!» Крис тоже встал, потер рукой шею и бросил злой взгляд на Алла. «Господин капитан, мы просто тренировались. Алекс мне прием показывал». кречит Алл покосился на Мэтта, и тот чуть заметно качнул головой, призывая не объяснять капитану, что здесь произошло. «Я ударил». Капитан хмыкнул и чуть наклонил голову, разглядывая Алла. «Почему не в форме?» «Не успел». «Не успел, сэр!» «Да, сэр!» ал вспомнил, что им рассказывали про правила обращения к старшим. «Все на выход». Притихшая кучка дружно бросилась к двери. ал чуть подождал, пропуская остальных, и вышел последним. На улице капитан, дождавшись, пока все построятся в кривую линию, встал перед ними и заложил руки за спину. «Вы кадеты!» И вести себя должны, как кадеты. Ваше прошлое осталось за воротами, и лучше бы вам его не вспоминать. Драк я больше не потерплю. Всем ясно? Да, сэр? За промах одного отвечает вся группа. Кого не устраивает, завтра с утра с заявлением. Пусть с вами в детском доме возятся, а здесь кадетский корпус космофлота. Простите, сэр, боюсь, меня не возьмут в детский дом. Сбоку тихо фыркнул Крис. Капитан шагнул вперед и остановился напротив Кати. «Что у тебя в носу?» «А что, нельзя?» «Неверный ответ, кадет. На первой же тренировке по рукопашному бою эту штуку тебе вырвут с мясом. А вытирать твою кровь никому не хочется. Снять!» Капитан повернулся к стефане «А ты умыться?» «Да, сэр». Стефани шагнула назад, пытаясь отодвинуться от нависшего на дни, как скала Волкова. «Очень здоровая, лысая и загорелая скала». Капитан повернулся к калу «Почему до сих пор лохматый?» Алл дернул руку вверх, собираясь пригладить волосы, но в последний момент остановился и вытянулся, не зная, что ответить. Раньше Волкова его волосы не волновали. В правилах что-то такое было, но волосы только отросли, их даже получалось собрать в хвост и опять становиться лысым Алл не планировал. Пусть тогда его лучше в этот детский дом отправляют. К шаре без косы это не к шаре. «Сэр, разрешите мне, сэр!» Мэтт шагнул вперед. «У него это по религиозным соображениям». «А сам он разговаривать разучился?» «Нет, сэр». Капитан внимательно на него посмотрел и отошел в сторону. разве вы еще не устали и вам энергию девать некуда, то большой круг по территории». Группа обреченно выдохнула, а Алл обернулся, пытаясь сообразить, что такое большой круг. «Кто не уложится в норматив, пойдет на второй. Время пошло». Мэт толкнул его в бок и Ал шагнул на дорожку. Мимо пробежала Катя, чувствительно пихнув его плечом, и буркнула: "Придурок". Ал только подвинулся, не отвечать же девчонке. "Ты не знаешь, зачем мы на это подписались?" весело поинтересовался Мэт, пристраиваясь рядом. Ал тоже не знал, зачем он согласился. Только приказов постричься ему не хватало. "А что Волков тут делает?" "Он будет курировать нашу группу. Повезло нам". Ал хмыкнул. Если честно, то действительно повезло. В гнезде за драку полагалось пара ударов плетей, а тут всего-то пробежка. Капитан, похоже, предпочитал решать проблемы так же, как наставник Ксен, парой лишних тренировок. Еще бы не орал так. Спасибо тебе, но ты зря в лес, я бы сам разобрался с этим придурком. У тебя как-то не получалось. Он просто дурак и не понимает. Ему смешно. А может, обиделся, что мы не оценили его героическое прошлое. Рейнджер недоделанный. Спорить Алл не стал, хотя был уверен, что он как раз понятно объяснил, чтобы Крис раз и навсегда забыл это слово и в следующий раз думал, когда рот открывает. Зачем вообще сказал? Все равно бы пришлось объяснять, какая разница. Алл бежал легко, все-таки сила тяжести на Терри была ниже той, что он по привычке выставлял на беговой дорожке. Тут тоже были спортзалы, и зимой ал предпочитал проводить свободное время там. Там было тепло. «Алекс, слушай, ты извини, я не хотел тебе все это говорить, и я не считаю, что ты убийца. Не надо было мне все это рассказывать». Ал покосился на Мэтта. «И как понять, когда он настоящий? Сейчас или днем, или тогда на тропинке?» «Почему ты мне помогаешь? Ты же меня ненавидеть должен». «Кому должен?» – удивился Мэтт. «Я ничего не занимал, а ненависть деструктивна». «Чего?» «Забей! Считай это милостью победителя к побежденному!» Ал хотел возмутиться. «Это кто здесь побежденный?» Но только фыркнул и снисходительно посоветовал. «Дыхание не сбивай!» Обогнал Мэтта и, не удержавшись, бросил через плечо. «Догони сначала, победитель!» Утро началось с рева сирены. Если бы Ал спал на кровати, то наверняка бы свалился. А так только вскочил, ошалело оглянулся в поисках ножа, вспомнил, что его у него нет, и выскочил в коридор, как был в одних трусах. В холле, сложив руки на груди, стоял капитан Волков. Никаких врагов, напавших на кадетский корпус, вокруг не наблюдалось. И звуков боя тоже не слышно было. «Подъем! У вас 10 минут до построения. Но, сэр, пискнула Стефани. 9 минут, не дослушал капитан. Формы одежды номер два. Время Алл развернулся и бросился в комнату. И почему дикие решили, что ему тут привычно будет? Дома утро начиналось с тихого пеучего гонга, неторопливой медитации и легкой разминки, а не с безумных воплей. Сиреной капитан не ограничился. Вместо неспешного приветствия местного светила и вознесения хвалы святой Космодеве или кто там у них воином покровительствует, капитан сразу начал с легкой пробежки, а затем плавно перешел к растяжке. К концу разминки даже Алл начал уставать. Остальные просто валялись на траве, слабо подергиваясь и имитируя собственную смерть. Только Крис еще держался. Ну и сам капитан, который, кажется, даже не запыхался. Только футболка потемнела на спине, да лысая голова начала ярче блестеть на солнце. Алл вспомнил про уровень подготовки Шона и сосредоточился на отжиманиях, в очередной раз опуская тело и сильным толчком выбрасывая его вверх. Местное светило, пожалуй, обойдется без приветствия. Чего ему будет? Оно же звезда, а с космодевы и он не знаком. Все закончили. Пятнадцать минут на душ бегом на завтрак. Поляна перед домом ответила дружным стоном, но капитан только ухмыльнулся, показывая, что на сочувствие им рассчитывать не стоит. «Они хотят нас убить», — простонала Стефани, останавливаясь у входа в душ. «За что?» «Ну что ты», — галантно отозвался Мэтт. «Просто замучить». Твой труп их расстроит. Но не сильно, не переживай. Они считают это воспитанием, меланхолично сообщил Энрика. Боюсь, у нас нет выбора. После завтрака опять пришлось бежать. Похоже, местные наставники считали, что спокойный шаг плохо скажется на их настроении. На этот раз их встречал другой дикий. Сержант Мюра, представился невысокий темноволосый парень. Ваш инструктор по ближнему бою. Тема сегодняшнего занятия — ножи. Алла гляделся. Учебный класс был большим и совершенно пустым, если не считать стола, на котором сейчас сидел сержант. Узкие окна под самым потолком, светлые стены и темные с редкими серебристыми полосами покрытия под ногами. Ничего необычного. Посмотрим, что вы умеете. Две полоски на полу засветились ярче, а секундой позже в воздухе сформировалось два силовых поля, выгораживая неширокий коридор. Алл с интересом присмотрелся. Надо же, похоже на поле крыльев, только не такое плотное. В конце коридора опустилась круглая мишень с тремя ярко-красными кругами. давайте ты первый», — кивнул Крису сержант, спрыгивая со стола. «Курсант Барретт», — доложил Крис, делая шаг вперед. На столе лежали ножи. Алл тоже немного подвинулся и присмотрелся. Ножи были чуть длиннее тех, к которым он привык, с узким клинком и неглубокой ложбинкой на лезвии. Крис взял нож, примерился и резко выбросил руку вперед. Нож, тускло блескнув, вошел в мишень почти в самый центр, каких-то пяти сантиметров не хватило. Крис оглянулся, встретился взглядом салом и ухмыльнулся. «Курсант Грей!» Стефани шагнула вперед и с опаской взяла нож. Мишень оружие не дождалась. Третьим был мэт Его нож до мишени долетел, воткнулся в самый край, но все-таки воткнулся. Курсант кречет. Ал посмотрел на Криса, оценил ухмылку и взял сразу два ножа. Задачка была для птенцов, еще не вставших на крыло, попасть в неподвижную мишень. Тут даже смотреть в цель не надо. Качнул ножи на ладонях, приноравливаясь к балансу, медленно развернулся к мишени, завел обе руки за голову и, не отрывая взгляда от Криса, метнул ножи. Оба вошли в центр, один под другим. Ал только чуть наклонил голову, наблюдая, как с лица Криса сползает улыбка. «Нормально», — сержант окинул его оценивающим взглядом. «А еще каким холодным оружием владеешь?» Ал начал было перечислять, но тут же споткнулся, сообразив, что знает только эркхарские названия и вряд ли спайдер их переведет. «Меч». «Да?» «Ну, покажи». Сержант дошел до стенки, что-то нажал, и она отползла в сторону. «Вау!» — тихо выдохнул мэт, и Ал с ним согласился. За стенкой был целый клад. Ножи, метательные звездочки, два небольших топора и мечи. Тоже два, на отдельной подставке. Один побольше, второй чуть меньше. Тускло поблескивающий на свету, с черными ручками и идеально острый даже на первый взгляд кромкой. Ал подошел и аккуратно достал тот, что поменьше. Меч лег в руку так, словно его специально для него делали. Он был чуть легче Ркхарского, но точно не менее смертоносным. Алк крутанул меч одной кистью, направляя его в полет и чувствуя какое-то нереальное удовольствие от того, что держит в руке нормальное оружие. Чуть ускорил движение кисти, разгоняя меч для атаки, пустил его над головой, сделал выпад вперед и в последний момент развернул плашмя, парируя несуществующий удар. Ему даже на мгновение показалось, что меч разочарованно вздохнул, не встретив достойного противника. Отличное оружие. — Кисть выворачиваешь, — серьезно сказал сержант. — Так у тебя легко выбить меч. — Будем работать. ал мысленно помянула Роха. Опять он забыл про кисть. — Так, с тобой занимаемся отдельно, а остальные взяли ножи и продолжаем тренировку. — Сэр, — поднял руку Крис, — можно вопрос? — А зачем это все? «Космофлот мечами не воюет. И ножи эти. Игрушка же. Так с пацанами покидать. Когда нас стрелять учить начнут?» Сержант только хитро прищурился. «Представь себе, кадет, что ты десантировался на планету в какой-нибудь лес, и что-то пошло не так. Например, взрыв электромагнитной гранаты, и твоя броня превращается в килограммовый гроб. А вокруг лес хищные звери и злобные местные». «Тут ты вспомнишь, сержант, атаку Мимиуру и то, чему он тебя научил. Иди работай, кадет!» Ал едва заметно ухмыльнулся, отметив, что Крису уравняли со Стефи, которая нож первый раз видит, и повернулся к полке с оружием. Странно, но он тоже не думал, что диких интересуют мечи и ножи. Был уверен, что их броня непробиваема, а оружие позволит уничтожить всех вокруг. Непобедимые воины, способные разрушить половину галактики, тоже предпочитают иметь при себе нож. И он их отлично понимает. Сразу после занятий у сержанта Миуры начинались другие, и в основной учебный корпус пришлось бежать. Обычные занятия, которыми Алла мучили первые полгода, никто не отменил. Только теперь в сутки надо было вместить еще и тренировки. И хорошо бы все-таки найти время на медитацию. Алл остановился у большого экрана и нашел свою фамилию. Ему надо было явиться в комнату номер 42. «Смотрите, наш Кшари на первой ступени обучения», — неприятно ухмыльнулся Крис. «Ты хоть буковки знаешь? Это такие штучки, из которых слова состоят». Мэт дернулся вперед, но его опередила Катя. Отстанет от него. Сам-то ты тоже вторую пока не сдал». «Мне просто интересно, как можно не сдать первую. Это же очень тупым надо быть». Алм медленно развернулся, шагнул к Крису и крепко схватил его за плечо. А потом тихо сказал «Не беси меня, дикий».